Глава 33. Кэссиди. Как и когда меня доставили домой, привезли и вкололи лекарства, не помню. Оказалось, что те ампулы были сильно разбавлены средой, но все-таки содержали нужные вещества. Вколотая убийственная доза по итогу спасла меня. У жизни плохое чувство юмора. Уже через пару недель как встала на ноги. Зирк и лук ворчали на меня из-за этого, но им нужна была помощь. Сектор начал пробуждаться. Живые оплакивали мертвых и радовались, что не присоединились к ним. Вертелась, как юла, стараясь успеть ко всем и каждому. Никого из корн за прошедший месяц не видела. Из-за лихорадки произошедшее казалось лишь не очень приятным сном. Несколько раз рассматривала счет, который стащила, но мне он ни о чем не говорил. Чак делал вид, что все еще смертельно болен, и с кровати вставал лишь при крайней необходимости. Шеревну вновь исчезла. Элли отчиталась мне, что с ней и Саймоном все хорошо. Лука и Зирк помогали присматривать за пациентами. Оставалось только одно дело. Выбрав довольно лунную ночь, собрала сумку и пошла к забору. Прикидывала, как мне перекинуть вещи, не сломав ампулы, когда сзади раздался голос. «Опять на те же грабли!» Устало спросил шеф Никсон, выглядел он заметно окрепшим. «Добрый вечер!» — улыбнулась ему, круто развернувшись. Он вздохнул, прошел мимо и легко перемахнул через забор. «Давай сумку!» — сказал он, протягивая руки. — Мы нарушаем закон, снова, — предупредила я, передавая свою ношу. — Это отразится на моем личном деле? — Нельзя нарушать закон с его представителем рядом, — покачал шеф головой, пока я перелазила. — О каком личном деле идет речь? Спрыгнула рядом и широко ему улыбнулась. Он ответил мне хитрой улыбкой. Приятно было неожиданно оказаться невиновной. Радостное настроение быстро увяло. Конечно, я ожидала увидеть нечто подобное, но представленное зрелище пугало. Мы ходили по тысячному сектору до самого рассвета. Лечить там было некого. Он полностью опустел. «Ты сделала все, что могла», — похлопал меня по плечу шеф, когда мы шли обратно в ратушу. «Можно попросить вас присмотреть за ребятами из приюта, когда я уйду?» — неловко произнесла я. Данная мысль давно вертелась на уме, но просить кого-то о чем-то было совсем не в моем характере, поэтому постоянно откладывала разговор. «Могла бы и не просить. Все здесь знают о том, что ты для нас сделала», — улыбнулся он. Шерия преувеличивает. Закатила я глаза, на что шеф просто рассмеялся. «Она знает больше, чем наши информационные сводки, при том, что большинство сказанного правда». Никсон пораженно покачал головой. «Вот и сама виновница», — вздохнула я, увидев ее издалека. Шерия подошла ближе и понимающе окинула нас взглядом. Шеф попрощался и пошел вперед, оставляя нас с ней наедине. «Никого?» — уточнила она. «Да», — печально кивнула, предаваясь печальным мыслям. «Слышала последние новости?» — сменила она тему, беря меня под руку. «Какие именно?» «Еще одну басню о моем героизме?» — устала и настороженно спросила я. «В этот раз нет, но обещаю придумать что-то более захватывающее». Хитро улыбнулась она, уворачиваясь от подзатыльника. Королевский двор объявил, что в следующем году они будут выбирать крон-принцессу из кандидаток, которых выберет машина на ближайшем распределении. Долго они тянули. Принцу уже двадцать три, задумчиво протянула я. Все логично. В этом году совершеннолетие дочери премьер-министра закатило глаза Шерри. Явно видно, кто фаворит. Без особого интереса отозвалась я. «Везучая! Сможешь наблюдать за всем из первого сектора?» — вздохнула она. «Распределение будет через два дня. Еще не ясно, куда меня направят», — пожала плечами. Общая тревога даже меня приняла, и думать о будущем не хотелось. «Если тебя не возьмут в Центр исследования и разработок, то я не знаю, кого тогда вообще туда берут», — спокойно отозвалась Шерия. «Увидим через два дня». Нервно отозвалась и сбежала от дальнейшего разговора, сославшись на другие дела. Лучшим решением было провести все время за работой, чтобы ненужные мысли не бродили в голове. Ей и так досталось от вируса. Никогда не считала себя полной, но теперь одежда на мне просто висела. граф ни за что не позволил бы мне идти на распределение в таком виде. Хорошо, что его здесь и не было. Нам еле удалось уговорить Рафа, Ханну и Дана не приезжать. Полагаю, наш внешний вид вызвал бы у них много вопросов. Знакомое здание выглядело сегодня по-другому, больше, чем обычно. Ребята пожелали нам удачи и скрылись в толпе. Мы с Чаком заняли свое место в зале распределения. Выглядел он куда скромнее, чем себе представляла. Просто голые серые стены и пара лавочек для ожидания. Время тянулось медленно. Людей становилось все меньше, но нас не вызывали. Взяла Чака за руку. Он ответил крепким рукопожатием. «Буквально через пару минут решится наша дальнейшая жизнь». Голова никак не могла переварить этот факт. Чарльз Лейк. Он улыбнулся мне, отпустил мою руку и пошел на сцену. В зале распределения не было видно других кандидатов, когда они проходили главную процедуру. Обработка завершена. Полезность обществу 50,005-426%. Рекомендуема работа по изготовлению изделий. Сектор 398. Уверена, что он почувствовал облегчение. «Удачи!» — шепнул мне Чак, спускаясь вниз. «Кэссиди Лейк!» Ноги начали трястись. Медленно поднялась наверх. Отсюда все выглядело не так. Толпа была слишком огромной. Люди смотрели на меня в упор, оценивая по каким-то своим критериям. Захотелось убежать. Подавила иррациональное решение и подошла к экрану. Приложите ладонь. Осторожно прикоснулась к стеклу. Холодное, гладкое и твердое. Сердце ускорило стук. Обработка завершена. Полезность обществу 91,541,864%. Рекомендуемо. Работа в Центре Исследований и Разработок. Сектор первый. Зал взорвался криками и аплодисментами. Не осознавая ситуацию, спустилась вниз, чтобы тут же попасть в объятия Элли. «Почти рекорд за всю историю! Больший процент был только у нашего принца!» — щебетала она, перекрикивая толпу. Широко ей улыбнулась. «Все мои злоуключения наконец, закончатся», — обняла подошедших Луку и Зирка. «Объявляю кандидаток на роль кронпринцессы королевства Аскания. К нам подошел счастливый Чак, который добровольно присоединился к всеобщим объятиям. «Кэсси!» — крикнула Шерия, подходя ближе. Попыталась обнять ее, но она увернулась. «Экран!» Услышала я последнее слово из ее речи. Обернулась. На нем красовались лица аристократок, которых выбрала система. Не сразу поняла, что среди них было мое изображение. Переглянулась с такими же ничего не понимающими ребятами. Вот же влипла! Стоя у зеркала в полный рост, поправлял манжеты. Увы, но внешний вид играл огромную роль в нашем обществе. — Больше никогда не возьму тебя с собой, — пробурчал Итан, развалившись на диване. Он уже полчаса распевал на нем виски, пытаясь успокоиться, точно посадил пятно на бархате, мысленно послал извинения горничным. Наполовину опустошенная бутылка красовалась на стеклянном столике рядом с документами. — Все же закончилось хорошо, мистер Би, — усмехнулся я. — Никогда так меня не называй, иначе точно сложу с себя все полномочия главы Корн. Зло воскликнул он, пригрозив мне пальцем. — Ари еще громче, а то не весь дворец слышал, — холодно отозвался я. Подошел к дивану и взял в руки мантию. Отполированные туфли тонули в мягком ковре, заглушая мои шаги. Начал прикреплять ее к пиджаку. Полуприкрытые атласные шторы создавали в комнате полумрак. «Прости, Эйн», — шепотом сказал Итан. Собственное имя резануло слух. «Все-таки Зет мне нравится куда больше». Немного подумав, отобрал у Итана бокал. «Куда?» — поконючил он, цепляя руками воздух. «Мне нужнее», — возразил я и осушил стакан залпом. Лучше не стало. Еще раз взглянул в зеркало. «Идеально». Взял со столика расписанную золотом маску, скривившись, надел на лицо. «Удачи!» — махнул мне рукой друг и лег поудобнее на диван. Захотелось его чем-нибудь ударить. Вышел из комнаты. Солнце сегодня светило ослепительно ясно, заливая дворец лучами. Несколько открытых окон впускали свежий воздух. Ветер колыхал легкие шторы. Прошел по широкому коридору, меня заметил глашатый. Остановился перед огромной дверью, которую тут же открыли стражники. Прибыл его высочество крон-принц Бринейн Флейтри Ланкастер, громогласно объявили о моем присутствии. Уверенно зашел в зал совещаний, ловя на себе разные взгляды, не предвещающие ничего хорошего. Идеально одетые и ухоженные люди сидели полукругом за большим белым столом, Ожидая момента вцепиться и разорвать меня на кусочки. Первые ходы сделаны. Игра начинает набирать обороты.